В той сложной ситуации, в которой оказалась Настя, ей на помощь пришло большое количество совершенно удивительных, чутких, отзывчивых людей. И не только из числа родственников и друзей, но и просто знакомых. На следующий после маминой смерти день Анастасия по совету подруги разместила в соцсетях пост с просьбой ко всем, у кого есть возможность, подать сорокауст об упокоении новоприставленной Галины. И ее глубоко не только тронуло, но и поразило то, что люди не просто живо на это откликнулись, но многие из них даже прислали ей фото тех церквей и часовенок, в которых подали требу. В общей сложности сорока устов набралось не меньше двадцати. И теперь за мамину душу Настя могла быть спокойна. Что же касается похорон, то и к их организации активно подключились близкие. А одна бывшая Настина начальница даже выделила девушке своих водителей на шикарных мерседесах представительского класса, которые возили ее в том числе и по врачам. Рудик и самые близкие подруги помогли Насте переехать в родительскую квартиру. А дальше, можно сказать, к вахте помощи подключились соседи. В какой-то момент Насте показалось, что самое страшное осталось позади. «Еще немножко, еще чуть-чуть, и она, пусть и не сразу, но уже очень скоро вернется к полноценной жизни». Но не тут-то было. Состояние ее ноги день ото дня только ухудшалось. Врачи беспомощно разводили руками, а Настя ругала себя за то, что порядком здорово ступила, не воспользовавшись своими связями и не обратившись сразу после травмы за помощью к нужным людям» чтобы они помогли ей попасть в хорошую больницу. А дальше девушку ждал очередной удар. В конце концов выяснилось, что во время операции хирурги умудрились занести ей в кость злую больничную инфекцию. И со слов одного из травматологов, сделали операцию так, что у нее никогда ничего не срастется, и она не только не сможет ходить, но при первой же попытке встать на ногу после снятия гипса там все снова сломается. После такой новости, по полной прорыдавшись, Анастасия все-таки позвонила одному знакомому директору больницы и вкратце изложила ему суть проблемы. «Где тебя оперировали?» Первым делом поинтересовался тот. «В Колпинской больнице». «У меня тогда только один вопрос. Как тебя вообще туда занесло?» «По скорой». «Да уж». Мужчина сдержался, чтобы не выругаться. «А сразу ты мне не могла позвонить?» «Я стормозила», – честно призналась Настя. «И карантин как раз тогда начался. Почти все больницы на него позакрывались». «Понятно», – вздохнул главврач. «Значит, бери ноги в руки и жду тебя завтра к десяти со всеми имеющимися снимками и выписками. Покажу тебя своим специалистам и подумаем, как помочь». «Спасибо огромное», – всхлипнула в трубку, растроганная искренним вниманием Настя. А впереди ее ждали еще несколько госпитализаций и операций. И если не вдаваться в подробности, за тот год Настя прошла через настоящий ад. Инвалидное кресло, финансовые ограничения, жизнь в зависимости от помощи окружающих, когда нет никакой возможности, к примеру, элементарно принять самой душ. И ты понимаешь, что если какой-то человек может, проснувшись среди ночи, просто надеть тапочки и сходить, скажем, в туалет, а на следующий день, выйдя на улицу, пойти по своим делам, то это уже самое, что ни на есть, счастье. Но, качуя из одной больницы в другую и глядя на изувеченных людей вокруг себя, Настя благодарила Бога за то, что с ней не случилось чего-то более худшего – И продолжала, несмотря ни на что, верить, что сумеет восстановиться и обязательно будет ходить.